Эльф тяжело перевалился на спину, раскинув руки. Крови натекло столько, что генерал удивился. Человек от такой кровопотери давно бы уже лишился сознания. Наверное, эльф принуждал себя двигаться на голой воле и самовнушении. Помимо крови на траве обнаружились небольшой пульт, похожий на ноутбук с оторванной матрицей, и металлический штырь длиной в два с лишним локтя, весь липкий и темный от крови. «Шах, ну что?» – ужаснулся генерал и решительно сдернул с плеча шмотник. Безразличие безразличием, а если он промедлит – хана эльфу. В конце концов, большому Киеву в данный момент ничего не угрожает. А если и угрожает, то генерал совершенно точно не стоит перед выбором – спасать город или спасать эльфа, а значит, стоит помочь этому несчастному. Генерал выудил аптечку, а из нее баллончик с универсальным спреем. Живым подобными препаратами пользоваться не рекомендовалось. Чистые ведьмачьи, чрезвычайно активные компоненты, взрывная каталитическая биохимия. Обычный человек не мутант. Скорее погиб бы от такого лечения, чем от ран. Эльфы – немного другая статья. Это чрезвычайно живучие существа. Совершенно чудовищный жизненный ресурс, заторможенный на тысячелетия механизм естественного старения, Врожденный иммунитет практически от всех болячек, заученные на занятиях строки из толстых и умных книг, всплывали в памяти словно бы сами по себе. В общем, генерал решил рискнуть. Склонился над эльфом, бесцеремонно расстегнул куртку, потом, расшитую бисером рубашку, задрал влажную от крови футболку. Так и есть. Раны во весь бок, не кровопотеря, так заражение, без лечения кранты сто процентов. А так есть хоть призрачные шансы на спасение. Облачко аэрозоля шипя окутало рану. Эльф болезненно дернулся и скрипнул зубами. На узком и худом лице рельефно проступили напрягшиеся челюстные мышцы. На обработку раны ушло с полминуты. Кровотечение прекратилось сразу же. Спрей застывал на плоти вязким, быстротвердеющим слоем одновременно и перевязка, и дезинфекция, и лекарства. В ближайшие минуты у эльфа должна была резко скакнуть температура до критических 40-42 градусов и отключиться сознание. Хотя стоп, у эльфов нормальная температура тела 34-35, а критическая 39. Генерал с некоторым удивлением выуживал из памяти информацию, которую сам считал давно и прочно забытой. Взгляд у эльфа начал туманиться. Не твердо двигая рукой, он пытался сунуть ладонь в карман куртки и никак не мог расстегнуть молнию. Генерал на всякий случай помог ему. «Ключ», — сказал эльф еле слышно, — «управляющие коды. Подберешь, остановишь» — и отрубился. В кармане куртки и впрямь нашелся маленький изящный ключик на серебристом колечке. Еще к колечку был пристегнут брелок, плоский, неправильной формы, отшлифованный до какой-то неправдоподобной бархатной гладкости кусочек металла. Его так и хотелось беспрерывно гладить, вертеть в пальцах. Генерал спрятал ключик в карман своей куртки, как мог аккуратно оттащил потерявшего сознание эльфа к краю гравиевой дорожки и вернулся к пульту, поскольку ключик больше ни к чему предназначаться не мог. Но даже рассмотреть пульт генерал не успел. Совсем рядом, за ближайшими деревьями, оглушительно взревел запущенный двигатель какого-то механического монстра. И был это не автомобиль, и даже не трактор захудалый, что-то огромное и необузданно мощное, вроде судовой турбины или дисселе карьерного самосвала. Скрижетнула, взревела еще раз, плюнула в безмятежное небо парка с струей темно-сизого отработанного выхлопа. — По просеке ползет, — подумалось генералу. — А секунды позже — жизнь забери! Да это оно просеку и сделало! Совсем недавно листва на поваленных деревьях еще не успела увять и высохнуть. Стало муторно и неуютно. Генерал проворно отбежал к эльфу и шмотнику, оставленному рядом с неожиданным пациентом, взялся за помповуху, клацнул затвором и едва не выронил оружие, которым второй день не уставал гордиться, потому что жалким и никчемным оно показалось генералу, когда он увидел, что именно ползет по просеке. Экскаватор, приземистый и длинный, словно тепловоз, с далеко вынесенной суставчатой тягой и чудовищным зубатым ковшом. Гусеницы глубоко вминались в почву, оставляя две непрерывные ребристые дорожки. Разящее солярой, лязгающее, оно перло, не разбирая дороги и готово было сокрушить все на своем пути. Оно — чудище. Генерал прирос к месту не в силах пошевелиться. Если это контрольный сюрприз, то весь очень высокого мнения о будущем ведьмаке. А потом страх и замешательство неожиданно схлынули. Осталось только спокойствие и глубокая уверенность. Разум ведьмака, пусть даже и начинающего, все равно гибче и быстрее тупых инстинктов дикой машины. Победить бесхитростную мощь можно и без оружия, одной лишь силой мысли, если знаешь, как. Генерал знал. Пока только в теории, но ведь в том и состоит смысл контрольных полевых заданий в привязке теоретических знаний к реальной обстановке. Одновременно мелькнула шальная и в данный момент малоуместная мыслишка, вот зачем устроили испытания в пустом и ненаселенном парке. Такой экскаватор на городских улицах столько бы всего порушил. За 10 лет не отросло бы.